Глава восемнадцатая. Дарья. Даша с трудом разлепила глаза. В голову на батом бил неприятный звук, и она, непонимающе, смотрелась по сторонам. Дешёвая прикроватная тумба ходила ходуном от того, что в стену с другой стороны чем-то равномерно долбили. Девушка села на жёсткой кровати. Всё тело ныло. В горле было так сухо, будто его поцарапали наждачной бумагой. Память медленно возвращалась. Она заснула, вырубилась в грязной фуфайке, как только добралась до кровати. Стоны, громкие и сладострастные, резали слух. Даша поморщилась. Вспомнила, что в отеле «Гонёк» проститутки водят клиентов и брезгливо отодвинулась от подушки, на которой только что спала. Стараясь не прислушиваться к творившемуся за стенкой разврату, скинула с себя чужую фуфайку, стянула с волос сбившийся чёрный платок. Кое-как очистила джинсы, привела в порядок пальто. Какое счастье! Её не обокрали за то время, что она спала. Надо добраться до дома, Миши. Чего бы не стоило добраться туда и сказать ему про ребёнка. Остальные пути для меня отрезаны. Пока я здесь, и меня не обнаружили. Но надолго ли это? Они ведь уже перевернули весь город. Я слишком лакомый кусок, чтобы просто списать меня со счетов. А Багиров — извращенец. Рабыня меня задумал сделать. Да я лучше на тот свет отправлюсь, чем под него пойду. Зло, подумала она, заперлась в тесной ванной. Стараясь ни к чему не прикасаться, кое-как привела себя в порядок. Выпила несколько глотков сырой воды из-под крана. Надо уходить, пока не поздно. Люди Багирова такие тупые, как стервятники-мачехи. Они могли догадаться допросить всех таксистов, работающих утром в зоне аэропорта. Собравшись с духом, Даша приоткрыла дверь и выскользнула из номера. Длинный тёмный коридор окутывал полумрак. Сюда не дотягивался свет от светильников на верхнем этаже. Поборов интуитивный страх перед темнотой, девушка пошла вперёд. В самом конце коридора есть поворот. За ним – выход. У некого подобия ресепшена стояла гробовая тишина. Перед входом болталась деревянная вывеска. Свободных номеров нет. Даша толкнула обшарпанную дверь и оказалась на улице. Промозглая сырость ударила в лицо. Дождь, который почти закончился десять минут назад, Внезапно припустил снова. «Что ж, придётся немного промокнуть». Стряхнув капли, она уверенно застучала каблучками сапожек в сторону мостовой. Остановила такси и назвала адрес. «Мне надо к старому причалу». «Бандитский причал? В такую погоду?» Удивлённо посмотрел на неё водитель. «Да, я заплачу по двойному тарифу, если не будете задавать лишних вопросов». «Как скажете». Она нырнула на заднее сиденье, и машина тронулась с места. Вот и бандитский причал. Дождь заливает окна такси. Над рекой сгустился туман. «Может, всё же отвезти вас обратно?» Нерешительно посмотрел таксист на симпатичную пассажирку. «Посигнальте фарами несколько раз». Отрицательно покачала головой она. Таксист пожал плечами и выполнил просьбу. Прошло несколько минут. «Ещё раз». С отчаянием, усматриваясь во мрак, повторила Даша. Он снова включил фары и несколько раз мигнул ими. «Ничего. Еще. Ничего. Спасибо, вы можете ехать». Она всунула таксисту деньги и выскользнула из машины. Если Воронов не вышел ей навстречу, придется добираться до его дома самой. Такси развернулось и скрылось, увозя с собой единственное освещение — яркий свет фар. Даша осталась одна в полной темноте. Дождь сыпался с неба крупными каплями, над рекой собирался густой туман. Мерзкая сырость пробирала до самых костей, не давая сосредоточиться. Девушка напряжённо впилась пальцами в ремешок сумочки. Её трясло. От холода или от страха она и сама не знала ответ на этот вопрос. Впрочем, чего она хотела? Тёплого приёма после трех лет разлуки. Даша. Она вздрогнула и принялась всматриваться в темноту. Он стоял совсем рядом. Надетый поверх шерстяного свитера жилет и капюшон скрывали лицо. Но этого мужчину Даша узнала бы в любом обличье. Их разделяло всего пара метров. «Чёрт возьми, я думала, они тебя убили!» Что-то больно кольнуло в груди. «Миша!» — скрикнула она и бросилась ему навстречу. Но добежать не успела. Откуда-то слева вылетела неприметная иномарка. Раздались автоматные очереди. Дашу оглушила. Звизгнув, она закрыла руками уши. Увидела только, как Воронов оказался рядом, подхватил её в охапку и столкнул в ледяную мутную воду реки, после чего бросился туда следом. Старый причал, да глубоко сразу за ним. Тому, кто не знает особенности реки в этом месте, не выбраться. Тянет вниз невидимый омут. Даша почувствовала, как пальто и сапожки становятся тяжёлыми. Неведомая сила потянула к дну. Воздуха набрать в лёгкие не успела. Нестерпимый холод пронизывал тело иглами, заставляя терять силы ещё быстрее. Дёрнулась, пытаясь всплыть, но только ещё сильнее увязла в омуте. А поверху мутной воды одна за другой летели пули. Наемники безжалостно стреляли по воде, преследуя цель – уничтожить того, за кем пришли. Ощутила, как крепкие руки обхватили её за талию и потянули куда-то влево. В первое мгновение испугалась, а потом всё начало меркнуть. Вынырнули одновременно с другой стороны причала, в зарослях камышей. И Даша, судорожно вцепившись в руку Воронова, начала откашливаться. «Тише ты!» – прохрипел он, вытер струю грязной воды с лица и прислушался. «Сука, туман опустился. ни ебать не видно!» послышался с берега мужской голос. Выпустили ещё обойму по воде. «Даже если тела всплывут, не увидим», заговорил второй. «Придётся брать моторную лодку и искать». Босс приказал оба тела ему доставить. И снова начали стрелять, теперь с другой стороны. Скоро перестрелка напоминала настоящий бой. Стреляли с обеих сторон. По поясу в грязной воде и рязке Даша с Михаилом затихли во мраке. «Он ска сказал, оба тела?» — заикаясь, прошептала она. «Значит, должны убить нас двоих?» Михаил мрачно взглянул на неё, но ничего не ответил. Что-то склизкое прибилось едва ощутимым течением и толкнуло её в бок. Дарья вздрогнула. Яркая вспышка светила всплышу над водой руку. У руки были длинные женские ногти яркого цвета. Даже показалось ещё миг, и она потеряет сознание. Холод и ужас пронизывали ледяными иглами. Камыши, в которых обычно находили трупы, зловеще шелестели над головой, а совсем рядом летели пули, каждая из которых могла лишить их жизни в одно мгновение. «Не дёргайся, заметят», — обжёг шею хриплый шёпот Воронова. «Там рука, женская». «Чёрт, просто не шевелись, Даша, поняла?» Прижал её к себе так крепко, как только возможно. Кто-то знал, что Даша поедет к Воронову. Знал и ждал удобного момента, чтобы избавиться от них двоих. «Ты их привела!» Внезапно повернувшись к ней, зашипел Михаил. «Ты? Отвечай!» «На тот свет с родственничками меня отправить решили». Он впился ей в плечи крепкими пальцами, но ей удалось вырваться. «Какой же ты придурок!» Откашливаясь, прохрипела она. «Я ради того, чтобы сюда добраться весь день, жизнью рисковала, а ты...» Позабыв про чью-то руку, пнула его каблуком под водой. «Переломаешь мне ноги, здесь зимовать останешься, рядом с подружкой», прошипел он и больно впился пальцами ей в локоть. «Зачем притащила за собой хвост?» «Я не тащила. Я хотела с тобой поговорить». «О чём? О том, как ты хорошо жизнь свою устраивала с французом у Эйфелевой башни, пока меня шакалы твои мачехи на куски рвали?» «Я думала, они тебя убили, а я ребёнка от тебя ждала». Мне пришлось от них прятаться. Я ребёнка хотела спасти, а ты, ты...» Под руку попался комок водорослей, и Даша, всхлипнув, швырнула им в Михаила. Он ошеломлённо смотрел на неё, хотел что-то сказать, да слова застряли где-то в горле, прорвавшись неестественным хрипом. На берегу раздался взрыв, вспыхнуло яркое пламя. Внезапно всё стихло. В укутанных туманом камышах повисла зловещая тишина. «Михаил Глебыч!» – раздался мужской голос с причала. «Вы живы, Михаил Глебыч?» «Мы здесь!» – крепко впившись в руку Даши, прорычал Воронов и поволок ее за собой через камыши вперед, к берегу.